Часть третья Спас Клепики Эпиграф И знаю о себе, чего еще не вижу Сергей Есенин Глава первая Яков Сафронов ехал в спас Клепики по делам и заодно прихватил с собой Есениных. После шахмина он направил лошадь с накатанной дороги в такую чещебу, где было темновато даже днем. Колеса то вязли в сыпучем песке, то вдруг ныряли в черную жижу, так и не успевшую просохнуть за целое лето. Угрюмые ели, задевая мохнатыми лапами, неохотно пропускали мимо себя гнедую кобылу и телегу с тремя седоками. «Не боись!» — посмеиваясь, успокаивал Яков Татьяну. «Не заблутаем! Здесь, покуда подсохло, можно проехать. Зато на Клёпиковскую дорогу на напрямки выберемся». Петляя меж толстых стволов, ехали вековым сосновым бором. Над головами нависала мохнатая зеленая крыша, скрывая солнце и удерживая внизу густой смолистый дух. Временами чаще расступалось. Дружно и весело выбегали прямо к колее красавцы грибы, никем не собираемые в этой глухомани. Ни одной встречной подводы не было после шахмена, и однотонно, безнадежно куковала где-то впереди кукушка. Невеселые Сережины мысли, словно пытаясь удержать прошлое, возвращали его то в просторные луга, с которых почти ушло, укатилось лето, то в родной дом, где осталась с соседкой сестра Катюшка, а то забегали вперед в эти далекие, неизвестные, страшноватые клепики. Изредка и незаметно, взглядывая на сына, Татьяна казнила себя, что делаю, сама от себя отрываю да будь моя воля, прожили бы, как все, и без учительской школы. Переехали вброд какую-то речку, и леса пошли веселее. Встречались уже и березы, и дубы, а в рощице осин мелькали кусты ярко-красной калины. Обогнув топкий берег озера с лягушками, телега пересекла красивую поляну, обрамленную зарослями орешника. Снова, нагоняя тоску, тянулись чаще, пока за деревьями не показались, наконец, первые одинокие домики. — Криуша! — объявил довольный Яков. — Теперь лихо поскачем, скоро ваши клепики. Деревянные домишки, хмурые, почернелые, выстроились вдоль дороги единственной улицей, и улица эта сворачивала то вправо, то влево, пролегая по песчаным буграм меж болот, подступающих к самому селу. Хотя дорога была в Рытвинах и Ухабах, гнедуха побежала по ней уже куда байчее. Встреч тащились вазы, скрипели телеги. Обгоняя, проносились мимо пролетки то с купцом, то с попом, то еще с каким-то важным барином. Сосновые леса вдоль дороги изредка прерывались деревеньками, бедными, неприютными, похожими одна на другую. Клепики Серёжа скорее угадал, чем увидел. Из молодых сосинок показалась вдруг какая-то машина, напомнившая Серёже паровоз. Тогда только разглядел он и рельсы, проложенные почти рядом с дорогой. Настоящий паровоз Серёжа уже видел на станции Дивова. Но и этот, хотя и странно маленький, тоже был паровозом, тащившим за собой несколько платформочек с тесом. Пытаясь обогнать их, паровозик запыхтел, засвистел тонко и пронзительно, но до реки, открывшейся внезапно, и он, и гнедуха добежали вместе. Телега, гулко грохача по доскам, настила, въехала на деревянный мост. Спокойно и медленно текла внизу река с какой-то слегка коричневатой, но все равно прозрачной водой. Пойма была так широка, что мост посреди реки проходил над островом, густо заросшим ивником и желтыми камышами. Паровозик, пыхтя и дымя невдалеке, катил в это время через реку по своему мосту. Все это лишь на миг отвлекло Сережу от раскинутого по приподнятому песчаному берегу села. И не село это было, а целый город. Среди множества крыш поднимались каменные дома, справа вдали виднелись какие-то трубы, а солнце так и сияло на куполах и крестах церквей и в многоярусной колокольни. Мост кончился, и гнедуха катила телегу улицей. Многие дома, и кирпичные, и деревянные, были двухэтажными. По сторонам мелькали вывески лавок и магазинов. У каменной часовни на людном перекрестке улиц Яков остановился и спросил какую-то бабку про учительскую школу. «Езжай, касатик, по почтовой», — направила она. «Все прямо-прямо, а как колокольня и церковь позади будут, налево сворачивай. Школа-то сразу за кладбищем». Гнедуха побежала по почтовой, и Сережа не успевал разглядывать резные крылечки с лавочками, полисадники с зеленью, узорные карнизы и наличники у домов. И ни одной соломенной крыши не встретилось ему в этих нарядных торговых клепиках. За деревьями и кирпичной оградой белела каменная двухэтажная школа. Яков остался с лошадью у ворот, а мать и Сережа вошли через калитку во двор. Несколько школьников, явно не новичков, шумно резвились там, не обратив на них особого внимания. Поднявшись по ступенькам к расмахнутой двери, они прошли в просторный полутемный коридор. Они еще озирались, как вдруг открылась дверь, и слева вышел высокий человек с бородой и усами, оказавшийся старшим учителем Евгением Михайловичем. «Вы поступать откуда? Из Константинова?» – расспрашивал он мягко и доброжелательно. Взяв у Татьяны бумаги и рекомендацию отца Ивана, он пробежал их и сказал вспыхнувшему от гордости Сереже – «Таким ученикам наша школа рада. Будь здесь как дома, Сергей Есенин». Приняв плату за питание и общежитие, Евгений Михайлович спросил. «Постель привезли? Хорошо, матрасы, и подушка казенные, а спальня вон там». Показал он в конец коридора. «Занимай, голубчик, любую свободную кровать». «Приезжайте за ним, Татьяна Федоровна, к Рождеству. Отпустим домой на каникулы. А сейчас остается он на полном нашем попечении». Сережа никак не ожидал, что все произойдет так мгновенно. Они отнесли в спальню постель и сундучок, и вот он уже прощается с матерью. «Не озаруй, Сережа, учись, слушайся», — наставляла, обнимая его, Татьяна. «Ты прямо сейчас уедешь?» «Что делать, сынок? Нам засветло до Рябиновки добраться надо. У деда Андрея Титова ночевать будем». «Не трусь, парень!» — подбодрил его Яков. «Чай ты, мужик! Но, гнедуха, поехали!» Вот он и один. Здесь ему теперь жить. Сережа огляделся, как пустынный, печальный печально вокруг, молчаливые могилы на горе, Тихие купола и кресты над деревьями. Тяжело вздохнув, он направился к спальне. В темном углу коридора что-то тяжелое, душное, неожиданно накрыло сверху и спеленало, стиснуло его. Не успел он еще удивиться, как со всех сторон на него градом посыпались удары. Он вырывался, но держали его крепко, били торопясь, молча. Вот удары прекратились, и, сорвав покров, его мгновенно втолкнули в спальню. Пошатываясь, дошел он до кровати и лег, уткнув горящее лицо в соломенный матрас. Руки, плечи и тело тупо ныли. На соседней кровати кто-то всхлипывал осторожно, потом притих. Сережа повернул голову и увидел мальчишку своих лет. «И тебя тоже?» — спросил он соседа. Тот молча кивнул. «А кто?» — сжимая кулаки, сел на кровать Сережа. «За что? Ведь они меня и не знают!» «Старшие!» — тоже поднимаясь, ответил мальчишка. «Они всех новичков так встречают!» «Ничего, мы им еще покажем. Тебя как зовут?» «Артем Чернов. А меня Есенин. Сережка». Так и началась его жизнь во второклассной Спас-Клёпиковской церковно-учительской школе. К школе Сережа привыкал трудно. Не обошлось и без стычек. На перемене, где-то через неделю, сбегая по лестнице со второго этажа, он нечаянно толкнул второклассника Мишку Калабухова, Бойкова и Забиячливого. «Ты что?» — удивился Мишка, загораживая ему дорогу. «Забыл!» «Чего забыл? А как учили тебя? Может, мало? Ты, что ли, меня учил? А может, и я? Тогда тебя мне и надо!» Схватил Сережа Мишкин рукав и тут же отвесил ему звонкую оплеуху. «Будешь знать, как семеро на одного!» «Ах, так!» — они сцепились. И если бы не ребята, успевшие растащить их до появления дежурного учителя, неизвестно еще, чем бы все это кончилось. Уроки в этой школе были привычны Сереже – русский язык, арифметика, география. Но приходилось также учить наизусть часослов, прислуживать в церкви, повторять вслед за стареньким, седеньким отцом Василием, заведующим школой и законоучителем, назначение служб и обрядов, названия, церковной утвари и одежд. После уроков уединялся Сережа от всех на берегу совки, что текла среди камышей и осоки за школой. Здесь подолгу грустил он по дому, по оке и константиновским лугам, которые никак не могла заменить ему эта тихая и неброская мещерская сторона.